Глава одиннадцатая. Я поспешил в сторону Миллер-Блокс и догнал Мия по дороге. Видимо, дом обладает особой притягательностью в проблемные времена, даже если это первое место, где тебя будут искать новые проблемы. «Подожди!» «Убирайся!» — крикнула она злобно. «У меня есть деньги. Много денег!» Хромая, я обогнал её и показал ей банкноты в руках. Она остановилась и потрясла головой. «Это безумие! Это какой-то бред!» «Этот мужчина? Этого не может быть!» Я точно так же себя ощущал в тот день, когда мне сказали, что у меня рак. «Ник, люди каждый день заболевают раком. Это не то же самое». «Я не каждый день заболеваю раком. Это то же самое, когда рак выбирает из всех тебя. Внезапно всё перестаёт иметь смысл. С Димусом то же самое». миш мыгнула носом и вытерла его рукой. «Я знаю. Прости я не хотела. Всё в порядке». Это мои проблемы, не твои». Я поднял руку, чтобы пресечь любые возражения, и ссынул ей деньги другой рукой. «Возьми их, из-за меня ты попала в эту передрягу. Это поможет тебе выбраться из неё?» Мия протянула руку, чтобы взять деньги, но остановилась на полпути. «Я попала в эту передрягу из-за того, что влезла в долги. И к тому же говорят, что друзей нельзя брать в долг. И давать им в долг тоже». Я улыбнулся, когда она сказала «друзья». «Я хотел быть её другом» даже если в ущерб себе. Благодаря ей я почувствовал себя частью чего-то большего, чем я сам. Частью мира, в который доселе я никак не мог решиться войти и ходил вокруг да около. Это не долг, это подарок. И не от твоего друга, а от Димуса, которого, честно говоря, я до сих пор не знаю, кем считать. И это было правдой. Я всё ещё не знал, кто такой Димус на самом деле. Я могу злиться на Ника Хейса, каким он был неделю назад. Насколько же сильно человек отдаляется от себя самого за четверть века? Этого я не знал. Внутри Димаса были те же кости, что и внутри меня. И он помнил, как он был мной, прошедшим через фильтр и редактуру времени и опыта. Но делал ли это на самом деле его мной? Хотели ли мы одного и того же? Доверяли ли друг другу? За каким чёртом ему сдались воспоминания Мея в конце-то концов? Это не имело никакого смысла. Я должен был спросить его но я слишком торопился догнать Мия, пока не потерял её. Мия взяла деньги, посмотрела в обе стороны улицы и начала их пересчитывать. Это заняло некоторое время. «Это может помочь мне вырваться из цепких лап мешка. Мне придётся отдать их ему. Я не отдам другому парню. Семьсот девяносто, восемьсот, восемьсот десять». Она положила одну десятку в карман. «Восемьсот фунтов? Нет». Я вспомнил блеск в глазах Раста, когда он ретировался в коридор, стекая кровью. «Тебе нужно будет пойти с этим в полицию. Он придёт за твоей мамой». Мия покачала головой. «Любой намёк на окопов, и Мешок просто скажет Расту заняться его любимым делом. Ты не стучишь в полиции. Здесь так не принято. Раст пальцем маму не тронет. Он не настолько безумен». Она запихнула пачку денег в карман своей куртки. «А что, твоя мама знает каратэ?» Я попытался представить, что вообще могло напугать Раста. Вообще-то, пьяница с розочкой — это пострашнее, чем каратэ. Но даже этого не хватило бы. Она может позаботиться о себе, — фыркнула Мия. Но дело не в этом. Ты никогда не задумывался, как я могу просто пойти и встретиться с кем-то вроде Мешка? Нет. Он когда-то был заодно с моим братом. Они были в одной банде. Вместе. Я не знал даже, что у тебя есть... Майк. Он сейчас в Скрабс. О, я задумался, задавать ли вопрос. Вормвуд-скрабс. Это тюрьма? Бинго! Она прикоснулась пальцем к носу и указала на меня другим пальцем. Это был жест Димуса. Пять лет. Наркотики. Она пожала плечами. В любом случае, Мешок знает мою маму ещё с тех пор, как они с Майком были детьми. Лояльность не особо свойственна таким парням, как Мешок, но он любит притворяться, что не чужд ей, так что он не позволит такому психопату, как Раст, брнуть маму ножом. Это повредит его репутации. И он так сильно на меня не наехал бы из-за денег. Точнее, мне бы пришлось несладко но на такое он бы не решился. Правда, до новичка, похоже, это не дошло. Я моргнул. Так, получается, мешок — это классический гангстер с кодексом чести. Типа, близнецов Крей? Всё такое? Креи были древние истории, и я понятия не имел, кто теперь был вместо них, но я предположил, что кто-то добыл. «Он крупная шишка. В его мечтах», — засмеялась Мия. «Он на грани того, чтобы таковой стать, надеяться на место за столом когда-нибудь. Но сейчас он просто заправляет районом и платит свою долю. Если он переступит границы допустимого, то в игру вступят реальные тяжеловесы, которые за это ему ногу прострелят». «Невероятно. Каким-то образом Мия оказалась в двух шагах от центра организованной преступности Лондона» И это было настолько же сложно принять, как и визит Димуса. Причём Димус хотя бы пообещал математически обосновать своё существование. «Слушай, мне пора», — сказала Мия. «А? Ага. Я хочу сказать, мне нужно поскорее разрулить эту ситуацию. У меня голова кругом от всего этого безумия, и я должна увидеть мешка. Я могу пойти с тобой, если ты хочешь. Ты не обязана заниматься этим в одиночку. Мне отчаянно не хотелось идти туда с ней». А ещё мне отчаянно не хотелось, чтобы она сама туда шла. «Лучше не надо. Мешок не особо переносит новых лиц». Она протянула руку, чтобы прикоснуться к моей. «Но спасибо, Ник». Она быстро ушла, а я стоял и смотрел. Один из фонарей заморгал, зажёгся в тот момент, когда она проходила мимо него, и она оказалась в луче нервно-интарного света. Я всё ещё ощущал её прикосновение на моей руке. «Берегись этого типа!» Крикнула она мне через плечо, поворачиваясь за угол. «Он может что угодно задумать!» Я поднял руку, чтобы помахать, и опустил ее, чувствуя себя идиотом. Я медленно повернулся и захромал в сторону дома, ощущая приливы тошноты и боль во всех конечностях. Завтра у меня химиотерапия. Еще одно посещение белого мира, состоящего из нержавеющей стали, крахмала и сверхстерильной лжи о том, что всё будет хорошо. Но я видел будущее. Одна вероятная часть его вернулась назад во времени, чтобы посмотреть на меня. Позная себя, философы побуждали нас к этому ещё со времён древних греков. Я не считаю, что кто-то действительно на это способен, но я думал, что знал себя достаточно хорошо, чтобы понять, что у Димаса всё было далеко не в порядке. К этому времени я уже познакомился с несколькими ребятами в палате, хотя общалась со мной по большому счёту только Ева. Говорят, что полезно делиться с другими людьми, но в конце концов, что бы кто ни говорил, а с настоящим дерьмом нам приходится справляться в одиночестве. Мы умираем в одиночестве и отбрасываем по пути наши привязанности. Это началось, когда я рассказал остальным о том, что у меня лейкемия во время игры в подземелье и драконы. Объятия Элтона остались со мной. Это многое говорило о его теплоте и доброте, Но, возможно, ярость Саймона была самой искренней реакцией из всех. Ему недоставало умения обращаться со своими эмоциями, чтобы выразить их более подобающим образом. Но все из них по-своему были разозлены. Я предал их, нарушил обещание, что никуда не денусь, что они могут на меня положиться. Только Мия, которая едва меня знала, была от этого свободна. Для нее, вероятно, это было частью того образа меня, который она составила а не отвратительным дополнением к уже существующему. Каким-то чудом она осталась, не сбежала, куда глаза глядят. — О чём ты думаешь? — А? — я поднял глаза. Ева подошла ко мне, таща за собой капельницы на стойке. Она выглядела ужасно, как будто её побили и изморили голодом. Её волосы наконец начали редеть, а глаза запали. — Ты всё время думаешь, Ник. Складываешь и вычитаешь. Думаешь. Всегда погружен в себя. У меня бы от такого голова разболелась. Она села на край моей кровати. Мы уже были на полпути к другому концу палаты, на нашем одностороннем пути к смерти или исцелению. В моём случае это будет смерть или пауза. Думаю, что да. У нас у всех есть раковина. Оболочка, защищающая нас от мира, которую мы вынуждены нарушать каждый раз, когда говорим с миром. Иногда мне хотелось, чтобы моя оболочка была потоньше. «Как у тебя дела, Ева?» «О, хорошо», — сказала она и улыбнулась, как улыбается скелеты. «Только тошнит всё время, но врачи говорят, что у меня всё хорошо, и операция мне больше не понадобится. Я этим очень довольна. Я правда-правда рада». Я позволил ей говорить. Её это делало счастливой. Я не был уверен, что то, что ей не понадобится операция, — это хороший признак. Скорее, это звучало так, словно они считали, что ей уже поздно. Но я надеялся на то, что это был хороший признак. Я сидел и принимал в себя яд как мужчина, или как напуганный мальчик, и пытался не оставлять Еву в одиночестве и не оставаться в одиночестве самому. Во время посещения мать прошла через двери первой. Она выглядела уставшей и обеспокоенной. Меня шокировало то, что читалось на её лице в морщинах, которые на нем оставили время и переживания. Я хотел поговорить с ней, по-настоящему, без лжи о том, как я себя чувствовал, без пустых обещаний о том, как мы вместе уедем на каникулы, которые для меня никогда не наступят. Я хотел поговорить с ней, как человек с человеком, но я не мог этого сделать. Мне недоставало слов. Может, когда-нибудь, но не сегодня. И я осознал, что как только болезнь начала понемногу забирать меня из этого мира, я впервые за свою короткую и зацикленную на себе самом жизнь начал видеть мир таким, какой он есть. Всю его красоту и нелепость, и как складывались в единую картину кусочки пазла, и как мы все танцевали поодиночке, объятые ужасом, слишком напуганные тем, что можем наступить кому-то на ноги. Слишком напуганные, чтобы понять, что у нас совсем мало времени на танец, и что мы должны наслаждаться этим временем по полной». Элтон и Мия пришли минут через десять и выдернули меня из моего странного душевного состояния. Конечно же, в присутствии матери они не могли много высказать, но Мия выглядела более довольной, чем раньше. Она была в своей боевой раскраске, облачённая в прекрасную монохромную гамму, смотрела на меня своими тёмными глазами, а в улыбке её читалось «что-то хорошее». Мы говорили обо всяких пустяках. Как-то так вышло, что я никогда не подвергал сомнению то, что это должно остаться между нами, и мать об этом знать не должна. Я думаю, я оберегал её от ещё одного страха за своего ребёнка, а также, менее самоотверженно, я защищал своё право владения всем этим сумасбродством, которое свалилось мне на голову. Я хотел быть тем, кто принимает решения, настолько, насколько их вообще можно было принимать. Мия что-то сказала о том, что положила деньги в мешок. И я понял, что вопрос с долгом был решён. Подробности меня не волновали. Я просто был счастлив, что она пришла. Хоть и понимал, что представлял собой жалкое зрелище, по правде говоря. От Элтона это не скрылось, хоть, к счастью, мать и Мия ничего не заметили. Я понял это по его ухмылке, которую он адресовал мне, когда они уходили. «Это твоя девушка?» Ева подтащила свою стойку ко мне, когда ее родители ушли. Она выглядела восхищенной. Не, я устроился поудобнее на своих подушках, не в силу сдержать улыбку. Но вообще она довольно крутая.